Глава пятнадцатая Тёмные окна двухэтажного здания отражали полную луну. Травин хотел поначалу заявиться в заведение днём, махнуть корочкой, представиться инспектором коммунхоза или пожарной охраны, но лишние глаза были ему совершенно не нужны. Ночью из свидетелей считался разве что сторож, который наверняка спал. На входной двери висел амбарный замок. Мухин пренебрежительно присвистнул и скрыл его меньше, чем за десять секунд. Сувальдный продержался чуть дольше, но тоже не устоял. Фомич пшикнул из спринцовки на петли машинным маслом. Дверь беззвучно отворилась. Друзья прошли в гардеробную. Лампочки были выключены. В лунном свете виднелись пустые вешалки. «Нам туда!» Травин показал на дверь в подвал. «Откроешь и сразу наружу. Я там один пошарю». «Будет сделано!» Кивнул Мухин. С замком в подвале пришлось повозиться. Во-первых, он оказался не один. Первая личинка открывала доступ ко второму, а третий вообще отпирался откуда-то из другого места. Травин не переставая крутил ручку динамо машины, заставляя лампочку фонаря гореть. Фомич ковырялся минут пятнадцать, прежде чем нащупал тросик, ведущий к механизму. Погоди, сказал Сергей, сможешь сделать так, чтобы он на том конце ничего не сдвинул? Постараюсь. Фомич просунул в разрыв между листами обшивки тонкое фигурное полотно. «Надо его прижать, а вот тут сдвинуть». С этими словами дверь поддалась. Петли чуть скрипнули, но потом несмазанные маслом места соприкоснулись с обработанными и заскользили беззвучно. Травин приглушил свет фонаря и проскользнул сквозь образовавшуюся щель. Подвал оказался довольно большим, метров 200 квадратных, и шел под большей частью здания, других входов и выходов. Кроме того, через который зашел Сергей, не было. В центре подвала стоял стол, обитый железом, шириной метра два и длиной метров десять. На таких обычно разделывали мясо, но этот был чистым и без запаха. Точнее говоря, запах был очень слабый и какой-то химический. По периметру стояли деревянные полки с инструментами, ржавыми и давно не тронутыми. с потолка свисали крюки. Травин обошел помещение по периметру. Потом посмотрел под полками, оглядел потолок. Фонарь то разгорался ярко, то почти газ. Ручку надо было крутить все время. В одну из таких вспышек Сергей увидел между полок крохотный белый уголок. Лист бумаги. Видимо, забился в щель между досками. Провалился туда почти полностью. Оставив краешек в несколько миллиметров. Травин пошуровал на полках. нашел старый напильник с острым краем. Осторожно вытащил лист. Полюбовался на него. Сложил в четверо и положил в карман. Прошелся вдоль стены и нашел еще пять таких же кусков бумаги. Один из них оставил, чуть потянув на себя, такой сразу не обнаружить. А вот если внимательно смотреть, то заметен будет. Мухина на улице не было. Сергей уж было обеспокоился, как раздался тихий свист из кустов. Фомич махал рукой. Ты смотри, кого я тут поймал! похвастался он, дождавшись, когда Травин заберется в заросли. Следил за нами! На земле лежал сторож, закатив глаза. На смерть. Что, я изверг, что ли? Так, по кумполу приложил кулаком, он и затих. Может, прирезать? Отставить такие мысли. Мы с тобой не бандиты, а сознательные советские граждане. Давай-ка оттащим его, чтобы людей не смущать. Внутрях то что, интересное нашел? Спросил Мухин, берясь за плечи сторожа. Нет, пусто там. Соврал Травин. Мухину он доверял, но пока не определился, действительно ли ценную вещь обнаружил. Если и было что, вывезли недавно. Подвал большой, места много. Есть где развернуться. А выше я не стал подниматься. Вдруг там кто из этих гавриков ночует. Хочешь сам пошурой? Вдруг чего пропустил? А я пока тут постою, понаблюдаю. Если уж ты не заметил, мне куда? Ну, вот тут ему удобно будет. Второй этаж будем смотреть? Не сегодня. Травин посмотрел на окна верхнего этажа. Все они были темными. Там люди, чего их пугать? «Тогда по домам?» «Да. Варвара Алексеевна тебя не заругает?» «Нет, она знает, куда я пошел. «Что, так и рассказал?» «У нас...» — Мухин вздохнул. «Друг от друга тайн нет. Сама она ничего не скрывает. А я, ты не поверишь, иногда взглянет так пристально. Я как нашкодивший ученик себя чувствую. Язык сам тянется рассказать, что и как. У тебя было такое?» «Нет. Докторша пробует, но не выходит у нее ничего». «Жаль». «Значит, не встретил ты еще одну заветную. Ну все. Они остановились на повороте на Алексеевскую. «Тебе налево, мне направо!» Травин достал Майнлихер. «Держи. Не понадобился». «Ты, командир, не торопись. Пригодится еще машинка. Если даже без надобности, дарю. Сам видел, запасы есть. И винтовку немецкую. Глаз ведь положил на нее. «Как надумаешь, забирай. А вечерком в баньку приходи. Запустил здоровье с этими-то делами». Так что в девять вечера, чтоб как штык парной стоял. Вон, товарищ Иост Альберт Давыдович. Уже и шофера засылал, чтоб промяли его чиновное тело. Да и другие внимания жаждут, потому что понимают, что организм, он обслуживание требует. Что твоя мотоциклетка? Домой Травин не пошел, здраво рассудив, что своим приходом он только Лизу разбудит. Та, когда его не было, спала отлично. Но вот стоило домой ночью заявиться, просыпалась и не могла час или два заснуть. Сон у девочки был уж больно чуткий, так что он вернулся обратно к Черницкой, благо времени было всего пять утра, залез к ней под теплый бок и уснул. Докторша пробормотала что-то во сне, а на завтрак расстаралась и спекла оладей, вкусных, таких Сергей давно не ел. И как оказалось, не бесплатных. Одна из бумажек, найденных в подвале и рассованных по карманам пиджака, пропала. Но Травина это не расстроило, наоборот, даже настроение подняло. Правда, завтрак, если по номиналу считать, обошелся дороговато. Придя на работу, Травин достал найденный в подвале лист, положил на стол, прикрыв журналом. На бумаге стояла надпись «Государственный кредитный билет. 25 рублей». Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы. 1 рубль равен 1,15 империала. Содержит 17,424 долей чистого золота. Ниже были отпечатаны слова «управляющий» и «кассир», но подписей не было. Сверху Травин положил червонец, полученный от Фомича. Тот по размеру был поменьше, на 2-3 сантиметра. На просвет ни на одном, ни на другом водяных знаков не было, а вот бумага по ощущениям совпадала. Жаль, не было рядом Семена, ходящего кладезь за знаний. Тот бы точно определил, что за улов Сергею попался. «Подожду до вечера», – решил он. «Посмотрим, кто первым проявится». Политкевич стоял у окна, глядя с высоты второго этажа, как в луже на Советской купаются воробьи. Он щурился от яркого майского солнца, отбивал пальцами по подоконнику марш и молчал. Его заместитель, начальник учетно-секретного отдела, сидел перед начальственным столом, глядя на разложенные папки. «Когда Лессер успел их на почту передать?» Начальник оперсектора, наконец, отлип от видов весеннего Пскова. «И зачем?» «Евсей Миронович...» Ты в органах сколько лет работаешь? Три без малого. Как партия сюда направила? К чему ты клонишь? К тому, что опыта ты уже поднабрался достаточно. Значит, поможешь до сути докопаться. Смотри, вот эти дела следователь покойный в ОГПУ послал. Сюда, на Свердлова. Хотя знает, что я большей частью в погранотряде. Причем ни фамилию получателя не поставил, ни шифр. А Генрих Францевич в таких делах был ой какой педант. «Все документы у него под разными литерами шли. Это что значит?» «Ты, Вацлав, скажи прямо, что нужно? Мне вон еще с рабочими разбираться на металлисте. Стачку они захотели объявить. Зарплата им не нравится и табель. При самодержавии, значит, нравилось. А как сделало им советское правительство 48 часов в неделю? Сразу на тебе, разонравилось. Да, бывают авралы и лишняя смена. Тут же советская власть плохая. Ладно бы меж собой шушукались». они ведь грамотные тепереча письма пишут правком на поводу пошел партийный комитет колеблется куда это годится если рабочие подымутся тут нам товарищ начальник оперсектора форменный кирдык настанет что могут настроение в массах бродит саки еще и радиостанция это изрезикни на нашу власть поклеп наводят у кого приемник есть слушают чище чем ленинград ловит оглушить ее не получается Они собаки сразу на другую частоту переходят. «И все же, зачем Лессер послал нам эти документы? Как думаешь, мог бы и сам передать?» «Его же убили!» Начальник УЧОСО СО потёр глаза. «Я, правда, сейчас не скажу ничего путного. Не спал уже две ночи. Может, Меркулов поймет, что к чему, раз все равно дела у нас. Он же шпионов ловит, а с этими и подавно разберется. «А знаешь, ты прав». Политкевич собрал папки. «Отдам-ка я их Меркулову!» Меркулов появился через двадцать минут, худощавый, подтянутый, с орденом Красного Знамени на Френче. Он тут же засунул тонкий хищный нос, вооруженный золотым пенсне, сначала в одну пачку бумаги, потом в другую. На вид ему было лет шестьдесят. Возраста добавляли морщины, изрезавшие лицо, мешки под выцветшими глазами и седые волосы, коротко подстриженные. «Заберу», — сказал он. «Сомов, конечно, не шпион, но определенно контра. да и остальные дела, похоже, по моей части. Отправитель вон так же считал». «Это ты его каракули так понял?» Политкевич вертел в пальцах карандаш. «Почему он нам дела прислал?» «Лессерта? Так почерк на конверте наверняка не его. Пытались подделать, но это ж детские картинки. Кто-то другой на почту отнёс и бросил. Значит, Генрих на хранение оставил, когда ехал в больницу». Или? Он задумался и замолчал. Договори да уж, не выдержал начальник. Или кто-то нашел эти папки уже потом. Кабинет-то с понедельника опечатан. Только дела оттуда к другим следователям потихоньку перетекают. А с охраной никто не чешется. А надо бы там чего только нет. Вот и зашел кто-нибудь, допорылся да там, где эти олухи не догадались. Через окно? Или через дверь. А может, и дома пошуровал. Жил Лессер тут неподалёку, квартира его тоже опечатана, и тоже никем толком не охраняется. Знаешь, что я тебе скажу, Вацлав Феофилыч? Если человек хочет, чтобы мы его нашли, мы его найдем, И если не хочет, тоже найдем. И все равно, Александр Игнатьевич, не пойму, при чем тут почтальонша? Она-то как повязана. Тут мой глубоко уважаемый начальник целый моток может быть спутан. потянуть за ниточку, и выйдет он в версту длиной. Но вполне случится, что и нет ничего. Хотя Генрих Францевич попусту вот так складывать их вместе не стал бы. Сегодня суббота у нас. Якимова пропала три недели назад. Уже улечься все должно было. А нет, тянется. Никак она в покое нас не оставит. Ну да ладно, я к тебе по другому вопросу зайти как раз хотел. В отдел от почты. докладная пришла. Пишет, заём слишком быстро расходятся. Те спохватились, прошлись по другим организациям. А там та же самая ситуация вырисовывается. «Так это же хорошо!» Не понял Политкевич. Народ сознательный, вот и раскупает. «Да мы с Мейерсоном прикинули. Госбанк запросили. Нет столько денег у крестьян, чтобы этот заём выкупить. Смели все подчистую, почти на миллион рубчиков. Кто-то округ деньгами засыпал. Помимо того... Таможня товаров через пост в Моглино с февраля на полтора миллиона лишку пропустила. И все оформлены часть по части. Окрпром уже премии себе выписывает. Только, думаю, я не чисто тут. Я докладную составил для Домбровского. Ты почитай, сам посмотри. Может, зря на воду дою. Дмитрич вернулся в город в субботу, 5 мая. После удачного прыжка в окно он сумел добежать до железнодорожного моста. Там как раз сплавляли бревна. связанные в плоты. Он перепрыгнул на один, потом на второй, стараясь не попасться на глаза с и чуть было не утонул в разошедшейся щели. Уцепился здоровой рукой за бревно, помолился, хоть и не верил ни во что. Его спасла ста ведерная бочка из-под пива, набравшая немного воды и плывущая вертикально. Из последних сил Сомов в нее забрался, греб выловленной доской, чуть не обморозив пальцы, и так доплыл до Ольгинского моста. а там уже перебрался на другой берег. Холодная вода остановила кровотечение, пуля зашла в плечо чуть ниже ключицы, чудом не задев кость, и вышла наружу. Правая загипсованная рука почти не работала, любое движение причиняло боль. В Усановку он добрался к трем ночи, когда в избе вовсю хозяйничали непрошенные гости, которые унесли наган, камушки и золото. Они даже ружье охотничьи с собой забрали, Я пиленную в обрез двустволку, прикопанную в огороде. На чердаке Митрич просидел весь день, отогреваясь и ожидая, когда появится Пашка. Но тот не пришел. Рана снова открылась. Ее самовзалепил кое-как воском, примеряясь в мутном зеркальце. Дождавшись ночи и конца облавы, он двинулся к эстонской границе. Но и тут его ждали неприятности. Устроенные в дуплах деревьев схроны кто-то нашел, не иначе как милиционеры с собаками постарались. 370 червонцев, заработанных в марте, и еще почти 5000 рубликов, считая полученные от Фомы за сейфы, сгинули вместе с кое-каким припрятанным контрабандным товаром. За один день он потерял почти все, что скопил за несколько лет. Следующей ночью, голодный, с воспалившейся раной, он снова пересек город, и добрался до Бочаровой Слободы, к длинному одноэтажному бараку рядом со скотобойней. В бараке было 18 отдельных комнат, выходящих в длинный коридор, который заканчивался общей кухней. Из кухни дверь вела на улицу, к стоящему во дворе дощатому туалету, возле которого бродили куры. Барак обогревался трубами отопления, ведущими от скотобойни, так что в нем даже зимой было относительно тепло. От жильца к жильцу бродили стайки тараканов и клопов. Пахло прогорклым маслом и несвежими носками. В одной из комнат кто-то громко стонал. Лампочки на потолке не было. Если бы не окно в кухне, коридор оказался бы в кромешной темноте. Митрич пнул ногой предпоследнюю дверь по правой стороне. Та не поддалась. Тогда он пошарил в кармане и вытащил набор отмычек. Левой рукой крутить проволочки было не так споро, как правой. Но сувальдный замок сдался меньше, чем через минуту. Сомов зашёл в комнату и захлопнул за собой дверь. Оборванные обои застали, наверное, ещё Александра III. По пятнам на них можно было проследить историю комнаты и то, чем питались ее обитатели. Окно выходило во двор, аккуратно туалет. В тусклом свете, проникавшем через немытые стекла, скудная обстановка казалась еще беднее. Потертый буфет с оторванными дверцами стоял почти пустой, На одной из полок валялся заплесневелый кусок хлеба. Из мебели были еще стол со сломанной ножкой, перетянутой какой-то грязной тряпкой, и кровать. На кровати лежала тощая женщина, неопределенного возраста, в замызганной кофте, с путанными жирными волосами. При виде гостя она попыталась встать, но упала обратно. «Ты кто?» – просипела она. «Где Филин?» «Выпить есть?» Дмитрич достал чекушку водки, протянул женщине – то ухватила её, жадно выпила. «Подох, Филин, третья неделя пошла. С моста гикнулся, паразит». Хозяйка комнаты потянулась, оценивающе посмотрела на Митрича. «Ты зачем я так одинокой даме в портаменты ввалился? А ну как снасильничать меня хочешь?» «Ты, Корва, лучше скажи, где балабаны, которые мне Филин должен. Там же он их держал». Женщина махнула рукой на обшарпанный буфет. Сплюнула. отвернулась к стене и захрапела. Сомов вытащил из пустого рукава ломик, выломал у буфета нижнюю полку, перевернул. К ней были прикручены скобы, кроме них ничего не было. Митрич покачал ломик в руке, с сомнением, глядя на женщину и решая, проломить ей голову сразу или когда то проснется, и сможет на вопросы ответить. Оставаться в комнате не хотелось, но деваться ему было некуда. Он пошарил по полкам, нашел два относительно чистых сухаря. Запихнул в рот, стащил хозяйку комнаты на пол и улегся на кровать. В Запсковье его никто не искал. Митрич осмелел и даже выходил из дома. Женщина, которую все звали Нюркой, на квартиранта сначала косилась и даже выгнать пыталась, но получила в глаз, присмирела и готовила обеды из продуктов, которые Сомов добывал. Рану он кое-как вылечил у ветеринара, тот вопросов не задавал, с Митричем они были знакомы еще со старых времен. «К доктору тебе надо», стало быть. Ветеринар промыл рану карболкой и зашивал обычной ниткой. «Лихоманка начнется, рукой не обойдёшься. Смотри, гной какой течет. Опять связался с кривой дорожкой». «Ты шей!» Митрич скрипел зубами и терпел. «Разберусь». Но то ли организм у Сомова был крепкий, то ли карболка выжгла всех микробов. Только рана болела меньше. Хоть постреливала и чуть почернела». К концу недели он осмелел и собрался по знакомым пройтись, долги старые собрать. Сделать это он решил ближе к вечеру, но немного трусил, но, оказалось, его никто не искал. Постовые скользили взглядом по картузу, накладной бороде и подвязанной тряпицей щеке. Загипсованную руку Сомов спрятал под старый пиджак, на ногах носил стоптанные башмаки, и из толпы не выделялся, в такой одежде полгорода ходило. Постовой милиционер на углу Володарского и милицейской – Уж на что за прохожими следил внимательно. И то только взглядом скользнул и отвернулся, выискивая в толпе карманников. В торговых рядах Митрич нашел лавку, где бары жили краденым, почти в открытую. Хозяина он знал, тот должен был ему 290 рублей. Правда, отдавать сначала не хотел. И только когда Сомов топорик вытащил, все таки должок вернул. «Ищут тебя!» Барыга клал на прилавок каждую бумажку, как последнюю. «Слух пошел, что мусоров ты замочил!» «Ты пасть свою захлопни!» Митрич сгрёб деньги. «А то и сам закроешься. Есть что для меня?» «Послезавтра приходи!» Лавочник выставил самого наружу. Найдется. «Приду!» Пообещал тот. Делать этого Митрич не собирался. Ясно было, что сдаст его барыга. Или свои прикончат, или в милицию сдадут. Пашку Сомов заприметил случайно, возле рядов со снедью. Родственничек ничуть о пропаже дяди не горевал. Жрал собака, пирог и квасом запивал. Как ни зол на него был Митрич, а других помощников найти было негде. Пашку он собирался разыскивать, а тут такая удача. Подождал, пока племянничек наестся, и зашагал за ним через Ольгинский мост, в Завеличье. В руке у Пашки был пакет. Парень в силу своего детского вида и сложения... был идеальным посыльным. Он перешел реку по Красноармейской набережной, миновал Адмаддел, где Митрич просидел несколько дней, перекрестился на перекрестке у Клементьевской церкви и свернул к больничке. Сомов не отставал, он старался идти поодаль, но Пашка особо и не оглядывался. Парень зашел в больничные ворота, остановил спешащую медсестричку, сделал жалобное лицо, показывая пакет. Та погладила Пашку по голове, И скрылась за дверями больничного корпуса. А через пять минут оттуда же вышел мусор поганый, который его в камере подставил, в пижаме и сандалиях. Пашка отдал ему пакет, получил подзатыльник и довольный направился обратно. Там-то его Митрич и перехватил. «Ой!» — вскрикнул паренек, когда цепкие пальцы ломщика ухватили его за ухо. «Больно! Отпустите! Вы кто такой?» «А то ты не знаешь». Митрич сжал ухо еще сильнее. «Ты что, падла, довольный такой?» «Так ты живой, дядь Митяй!» Пашка осклабился. «А я думал, помер уже. Говорили, утонул ты в речке, когда от легавых текал. Ты руки-то свои убери, а то сейчас заору, и прибегут тебя вязать!» «Ах ты, гнида!» Сомов даже опешил. «Я ж тебя кормил, поил, как за сыном приглядывал!» «Да пошел ты, дядя, куда глаза глядят!» Пашка отступил на шаг. потирая красное ухо. «У меня теперь другие товарищи. Сиротину не обидят. А ты других дураков поищи. Может, сыщутся такие. И вообще, времени балакать с тобой у меня нет. Я теперь ичи дядя поручение выполняю, а не побираться хожу. Тут-то, кстати, вспоминали тебя, мол, должок за тобой. Дело похерил. А балабаны унес. Так неплохо бы ответить». «Смотри, скажешь кому?» Дмитрич распахнул полу пиджака, показал топор. Язык быстро укорочу. «А ты меня не стращай! У меня теперь своя жизнь, свободная! Покедова, дядя, чтоб ты сдох!» Пашка лукавил. Свободной жизни у него никакой не было. Фома держал парня на коротком поводке. Но уж очень велика была обида на родственника, который давал ему гроши. А сам вон какие богатства припрятал. Только говорить он этого вслух не стал. Чего зря слова переводить. Разошлись, значит разошлись. «Жизнь, она по своим местам все расставит, гадёныш!» Прошипел в спину уходящему пареньку Сомов. Плохого он Пашки вроде ничего не делал, заботился даже, когда сеструха померла. Дело воровскому учил, приютил в Москве, иногда даже чуть ли не за семью считал. Но вон какой волчонок подрос. На кровь родную наплевал, стоило Сомову без всего остаться. Встреча с племянником Митрича разозлила. «Тут еще рано приоткрылась!» И через стежки просачивался дурно пахнущий гной. А главное, он видел Юткевича, довольного жизнью. А через этого легавого все неприятности Сомова и случились. А раз такое дело, посчитаться было бы неплохо. Только темноты надо дождаться. Наденька Матюшина вышла на смену пораньше, подменить другую медсестру, у которой ребенок заболел, и не пожалела. Ведьма Черницкая была явно не в духе. Говорили, что она с утра рвет и мечет. Другие врачи, и не только ее отделение, ходят по стеночке. Иноземцев так вообще под капельницу лёг. А главный врач – товарищ Гиннер, заперся в кабинете и никого к себе не пускает. Для верности она перепроверила, спросила, придет ли Сергей Олегович на процедуры. Докторша зашипела и нагрузила Надю работой по самую голову. Это означало, что с Сереженькой и Травиным у них всё нехорошо. Пробежала, наконец, между ними черная кошка. «Казимир Фадеевич, выписывают вас завтра!» Сказала она Юткевичу. «Только если вы уж решите и дальше тут лежать, сегодня к Елене Михайловне не ходите, она сердится!» Это она для важности сказала. Не было еще и восьми вечера, как Черницкая сорвалась с места и куда-то умчала. «Да я и сам просить собирался!» Юткевич пил чай, зачерпывая его из стакана ложечкой. «Рана на груди, благодаря вашим стараниям, затянулась. Чего дальше койку занимать? И внимание от других больных оттягивать?» Юткевич выздоравливал в четырехместной палате. Остальные три кровати были свободны, и очереди из больных не наблюдалось. На столе у него лежал журнал «Вокруг света», раскрытый на очередной главе романа «Человек-амфибия». Надя выключила в палате верхний свет, напомнила больному, что в десять у него укол, и ушла. Агент Угро накрылся одеялом, сквозь приоткрытое окно дуло холодом и задремал. Сны Юткевичу снились нехорошие, он иногда и понять не мог, где, собственно, сон, а где явь. И потому фигуру, появившуюся в окне, принял за очередной кошмар. Кошмар тяжело слез на пол, в руке у него был нож. Он навис над агентом, прижал лезвие к горлу. Юткевич проснулся окончательно, спохватился, под подушкой лежал наган. Но тянуться к нему постерегся. Не озорничай, господин хороший. Пришелец чуть повернулся, и Казимир узнал в нем сбежавшего сомова. Чего тебе надо? Голос Уиткевича был хриплый, горло саднило. Хотелось пить. А ты не догадываешься? Митрич дернулся, рана снова запульсировала болью. Рука затряслась, лезвие ножа покорябало кожу. «Конец тебе пришел легавый. Тут мы с тобой посчитаемся. Только ответь мне перед смертью. Душу облегчи. Зачем ты подставил меня перед следователем?» «Хорошо, расскажу». Юткевич вытащил руки, положил поверх одеяла. Поёрзал. Насколько позволял плохо заточенный нож. Ноган удалось сдвинуть так, что теперь дотянуться до него стало легче. «Сказано было мокрое дело на тебя повесить. Милиционера, которого в ломбарде зарезали...» Всё равно твои дружки постарались. Значит, и твоя вина на этом есть. Кто сказал? Точно не знаю я. Через старые руки заплатили, чтобы ножичек к тебе присовокупить. Уж как, вариантов много было. А тут удобный случай, подвернулся. Прохоров-то этот, мальчишка, в чужих делах копался. Мешал, вопросы задавал неудобные. лес куда не следовало. Вот я и прирезал его. А на тебя свалил. Ты же все равно бандит. «Одним трупом меньше, одним больше». «Кто тебе платил?» «Да ты знаешь его». Юткевич поерзал, Ноган сместился еще ближе к краю кровати. Теперь достаточно было руку протянуть. «Знакомый твой». «Кто? Говори, собака. Может, жив останешься?» «Хорошо». Казимир осторожно кивнул. В такие обещания он не верил. Старался время потянуть. «Как на духу все скажу. Только дай воды и испить». Графин с водой стоял на столе. Митрич было потянулся к нему, но сообразил, что одной рукой много не сделает. Тем не менее, нож от горла отнял. Дверь в палату распахнулась. Надя вошла задом, держа в руках металлический поднос со склянкой и шприцом. Что происходит, она даже понять не успела. Митрич, не разбираясь, кто им помешал, всадил ей нож в бок. Ему пришлось развернуться, отклонившись от Юткевича. Тот зевать не стал. Выхватил пистолет и всадил в бандита в упор все шесть зарядов.